Глава двадцать шестая. Лакс. Я собрала остатки своих сил, поскребла по стенкам своей опустевшей чернильницы, моя магия сердито зашипела, грудь пронзила острой, как молния, болью. И ничего не произошло. Дьюи. Я помчалась за ним, так и не осмелившись оглянуться ещё раз и увидеть искажённое болью лицо Джеймсона. Какая же я эгоистка, рассказала ему о своих чувствах и не подумала о последствиях. «А от последствий не убежишь. Погоди. Я споткнулась о край тротуара, задыхаясь в едком дыму. Мы потеряли всё. Наш дом, наш театр всё, что у нас было. Потерять ещё и Дьюи? Нет, нельзя. Мы не можем себе этого позволить. Упёршись руками в колени, я мысленно нырнула внутрь себя, погружаясь всё глубже и глубже в поисках магии. Голову и спину растирала боль, жгучая, как пламя, проникала в грудь. Чернильница оставалась всего несколько капель. Надо извлечь из них как можно больше пользы. Казалось, крутная клетка вот-вот лопнет от напряжения. Вокруг меня сгустилась ночь, грозя затянуть в свою бездну. Но в этот миг во тьме вспыхнули светонити. У Дьюи в ней бушевал ураган, но мне было некогда разбираться во всех его чувствах, и я решила сосредоточить силы на ревности. «Джеймисон для меня ничего не значит». «Прошу тебя», — у меня дрожал голос, от изнеможения, от боли, От почти случившегося поцелуя. Дьюи развернулся на каблуках с каменным лицом. «Понимаю, как это выглядело в твоих глазах. Да неужели?» Он шагнул ко мне. «Последнее, что я помню, это как меня одурманили эфиженовым коктейлем. Очнувшись, я увидел, что большой шатер вот-вот обрушится на меня. А когда, наконец, набрался сил и встал на ноги, сразу пошел искать тебя, чтобы спасти от беды. И где я тебя нашел?» В его объятиях. И на нём даже не было рубашки. Он вытащил тебя из шатра. И отдал тебе спиртного на тысячи долларов. Подарил лучший театр на Шармане. Отдал тебе своё сердце. На этих словах его голос дрогнул. А что дал тебе он? Ничего. Я просто... Вот именно ничего. В его светонить просочилась ядовитая тьма. Он сказал тебе, кто его родители. «А кто они?» «Джеймс и Элизабет Джонс. Это тебе о чём-нибудь говорит?» Я зажмурилась. Даже спустя семь лет эти ненавистные имена отзывались болью. Вижу, он забыл упомянуть. Он снова зашёлся в сильном нескончаемом кашле. «Родители Джеймисона? Джонсы? Те самые, кто утопил мою маму и тётушек?» «Не может быть!» Наверняка это одна из уловок Дьюи. В кармане, прохрипел Дьюи и похлопал себя по пиджаку. Я сунула туда руку и достала пачку газетных вырезок. Супружеская пара шармана обвиняется в тройном убийстве. Эдвардианцы подтверждают: супруги шармана утопили трех девушек из семьи Ревель Джеймс и Элизабет Джонс. 30 и 28 лет, первыми в истории шармана, Казнены на электрическом стуле. Я сунула вырезки ему в руку. Я не хочу это читать. Он пихнул мне их обратно. Присмотрись-ка. Я раскрыла самую маленькую заметку и замерла. В горле застыл тошнотворный комок. В центре был снимок пары, стоявшей на пляже, точно такой же, как у Джеймисона. Отрезную пристань доброшки на платье у женщины. Брошки Джеймисона. Это и вправду его родители. Джонс и со своей маленькой дочерью в 1905 году гласила подпись. Через пару недель они заявили об ее исчезновении. На фотографии нет их сына Джеймисона, которого соседи не видели уже несколько лет. «Он лгал тебе, Лакс. Теперь ты это понимаешь, да?» Газетная вырезка затряслась в моих испачканных сажей руках. Значит, настоящая фамилия Джеймисона — Джонс? Он из семьи ненавистников магии? Тех, кто убил мою маму и тетушек? Фотографии были совершенно идентичны. Других объяснений быть не может. От него одни беды. Я не позволю ему встать между нами. Дьюи подошел ближе. Поняла? За моей спиной все еще горел наш дом, а он рассказывал мне о родителях Джеймисона. Даже если это правда, преподносить ее вот так — неимоверная жестокость. В тяжелых обстоятельствах человек раскрывает свою истинную сущность. Любила повторять мне Нана. Дьюи, как и все хроносы, настоящий злодей до мозга костей, пытающийся манипулировать мной в минуты слабости. Если бы дело касалось только меня, я бы плюнула на его щегольской костюм, и прокляла тот день, когда решила связаться с ним. Но большой шатер сгорел, и Дом веселья тоже. Не будет больше спектаклей. Не придут клиенты. Нет у нас больше дома. И Дьюи, последняя надежда моей семьи, особенно сейчас, когда хроносы пытаются разделаться с нами. Я еще глубже нырнула в свою чернильницу. Казалось, это неимоверное давление в груди, сломает мой позвоночник, будто соломинку. Мне как никогда нужен был драгоценный камень, и если для этого нужно обручиться с Дьюи, значит, так тому и быть. Ты мне доверяешь. Ты не хочешь потерять меня. Ты чувствуешь мою любовь и любишь меня. Я взяла Дьюи за руку и постаралась изобразить отчаяние. Он мне совсем не нравится. У него ни денег, ни семьи, ни перспектив в жизни. Я была к нему добра, а он вцепился в меня как клещ. Когда обрушился большой шатер, он пытался меня утешить, но это ничего не значит. Честное слово. В светоните Дьюи мелькнула слабая искра и облегчение, и я ухватилась за нее. Значит, между вами никогда ничего? Нет, конечно. Ты мне доверяешь. Я всем сердцем люблю тебя. Могу поклясться перед Тревором, если тебе от этого станет легче. Я его просто пожалела, вот и все. Ненавистные слова стекали у меня с языка, как про кишем молоко. Идью из жаднолокалых. Он расправил лацканы. Знаешь, у меня есть друзья, одно мое слово и они сделают так, что он исчезнет. Исчезнет, как другие бутлегеры. Он дружит с триста и роджером, позволь, я сама найду способ помягче отделаться от него. Света Дьюи потемнела. Очень уж соблазнительным казалось ему насилие. Я попыталась успокоить его последними каплями своей магии. На языке застыл привкус железа. «Он должен уйти», — наконец сказал Дьюи. «А если откажется, я с ним разберусь по-своему». «Я этого не допущу. Не могу допустить». «Спасибо, Дьюи». «Ты чувствуешь мою любовь?» «Со мной ты счастлив!» Он поднёс мою руку губам, поцеловал пальцы. «Поедем со мной. Что? Тебе теперь негде жить. Забудь о приличиях. Если хочешь, я позову священника, он нас обвенчает прямо сейчас. Но ты мне нужна целой и невредимой». Я лихорадочно пыталась придумать выход из положения. Любой. Лишь бы мне не пришлось проводить у него ночь. Не только сегодня, а вообще никогда. Пути назад не будет. Что мне оставалось? Ты хочешь, чтобы сегодня я провела время со своими родными? Но его светонить почти не откликалась на мои призывы. Я поискала внутри себя хоть какие-то остатки магических сил. Должна же где-то там сохраниться хоть капелька. В грудь словно вонзились ножи. Голову распирало все сильнее, но я упрямо ныряла все глубже. Пустая чернильница... Грозила вот-вот взорваться. «У тебя кровь». Он склонился надо мной, прижал платок к моему носу. «Давай покажу тебя докторам Стратори». Я чуть-чуть разжала пальцы, удерживающие его светонить. Магии нужно время, чтобы восстановиться. Мне и самой нужно время. А больше всего нужен большой, увесистый драгоценный камень. «Ничего страшного». Я взяла у него платок и вытерла нос. Надышалась дымом. «Пойдём домой. Там я покажу тебя с «А как же мои родные?» «У нас не было денег на отель. Даже если бы и были, все номера заполнены туристами, прибывшими на завтрашний праздник. Моей семье некуда идти». «Я прикажу доставить в зимний театр одеяло. На первое время могут разместиться там. Однако моя королева достойна собственного замка». Он коснулся моей щеки своей мягкой ладонью. Я огляделась. Над бесформенной грудой, которая когда-то была большим шатром, до сих пор бушевала пламя. Ревели. Все так же стояли на улице и плакали. А Джеймисон... По-хорошему, надо было ему все объяснить. Я даже не знаю, все ли наши выбрались из огня. Позволь, я сначала проведаю своих родных. В его светоните полыхнул угольно-черный гнев. Я успокаивала его, едва держась на ногах. Два часа. Он взял меня за плечи и пришелся губами к моим губам. С силой. Отправь Лакея собрать твои вещи, проведай свою семью и возвращайся домой. До тех пор Тревор не отойдет от тебя ни на шаг, поняла? Джеймисон уедет. Я встернула подбородок. Поняла.